I आई नीड समान टू शो मी दिंक्स इन लाइफ वेट आई कैंड फाइंड आई कैन सी दिंक्स वेट मेक थ्रू हैपीनेस आई मस्त बी ब्लैंड ओज एसबर्न नच्ते प्यो रिस्तिक लाज ग्लुबो का चोरना नोच Но они не спали. Каждый участник небольшого отряда понимал, что победу в грядущей битве им сможет даровать лишь чудо. В эту ночь каждый думал о своём. Раздумывал об услышанном и Артис. После последнего разговора с Ёзой многое перевернулось в его сознании. Он не хотел принимать слова высокого но не мог не принять их. Благоразумие уверенно подавляло сопротивляющуюся гордость. Неужели он и вправду такой, холодный, жестокий, бесеречный? Неужели со стороны он выглядит чудовищем, неспособным ни к дружбе, ни к любви? Неужели вся его правда? Все идеалы и стремления лишь иллюзия, бессмысленный мираж в пустыне одиночества. Артис встал с кровати, на которой лежал, глядя в потолок. Подойдя к окну, он увидел цепи огней, мелькающие далеко на востоке. Усмехнулся. Семеро против целого войска. Никаких шансов. Вот оно. Долгожданное свершение пророчества. Только какой теперь в нём смысл? Какой смысл обретать глаза, находясь в шаге от смерти? Никакого. Только отступать уже поздно. И решена уже судьба семи воинов, отважившихся противостоять могучему врагу. И самое главное крылось не в этом. Самое главное это Айша. А самое страшное как мог он не заметить, не понять того, что молодая гоблинша давно стала для него чем-то большим, нежели просто соратник и даже друг. Конечно, он понял это и без еёзы достаточно давно. только вот признаваться не хотел, загонял в душу неоправданные странные чувства и за всех сил отрицал скрытую симпатию, такую нелепую на первый взгляд. В памяти длинной чередой вспыхивали обрывки битв, где Айша прикрывала его, ее сдержанные улыбка, когда они сидели рядом у костра, ее дыхание, когда она спала поодаль от всех. рядом с лошадьми. Не в силах более терпеть одиночество и гнёт собственных мыслей, Артис отошёл от окна и направился вниз. По пути в тёмном коридоре он тоскливо взглянул на дверь комнаты, где жила гоблинша. Пусть это ночь и последняя в его жизни. Но и она могла пройти по-другому. Пройти так, чтобы не пришлось теперь жалеть демоны. А ведь ее за прав. Надо было думать раньше. Надо было быть более внимательным, благоразумным и прозорливым. Надо было замечать тех, кто идет вместе с ним по одному пути, и прислушиваться к собственному сердцу. Спустившись в холл. Артес обвёл глазами своих соратников. Весь отряд был в сборе. Никто не хотел оставаться один. Митнувшись глазами по сторонам, он первым делом отыскал гоблиншу. Она сидела за столом, упираясь ладонями в лавку. Лицо казалось восковой маской, очерченное тенями. Гладкие чёрные волосы растеклись по плечам, не живые, не естественные, как у куклы. Немигающий взгляд сверлил стену, а губы были сжаты плотно до белезны. Артис сел рядом, молча, не зная, что можно или стоит говорить в такой ситуации. Непроизвольно, незаметно для остальных. Он накрыл её ладонь своей. Её напряжённая рука расслабилась вдруг, пропуская его пальцы, вплетаясь в них с неистовой силой, с беззвучной мольбой о надежде и защите. Они сидели рядом с каменными лицами, не поворачиваясь друг к другу и не произнося ни слова. Их руки были сцеплены намертво. Напряжённые пальцы бешено гладили, сжимали и царапали друг друга. В этих прикосновениях было всё. И тепло несказанных признаний, и жар несбывшихся поцелуев, и многое, многое, многое. В тот момент Артес желал лишь одного: чтобы ночь слилась вечно. Он понял страшную вещь, ужасную, душу раздирающую правду. И сердце его трепетало от одной мысли о том, что суждено ему потерять грядущим днём. Потерять самое дорогое, продать за гроши. По сердцу словно полоснули острым клинком. Вот же оно, пророчество. только продавать за гроши приходилось не свою ни к чемную жизнь, а нечто другое, нечто действительно важное и бесценное, словно весь мир вокруг исчез, превратившись в бессмысленный круговорот света и тьмы, в игру теней на стенах, в призрачное мигание огней далеко в степи, в небытие. Осталась лишь Айша. Такая близкая и уже такая недосягаемая. Тепло её руки, скомканной в его пальцах, просачивалось через кожу, достигая самого сердца. Тепло её руки единственное, за что действительно нужно было бороться. Он сам бросил под удар и не мог теперь сделать ничего. чтобы повернуть судьбу вспять. Через несколько ударов сердца эльф встал и волевым усилием, выпустив руку девушки, отошёл от стола. Он окинул взглядом соратников, вгляделся в их лица с таким ощущением, словно увидал их впервые. Он всегда считал их далёкими и чуждыми, другими. не такими, как он сам. Всё предыдущее время они были для него лишь солдатами, людьми с оружием, шахматными фигурами в непонятной, бессмысленной игре, неотъемлемыми частями легенды, волшебной мозаики, которую он собирался сложить ради призрачной, смутной цели. Самое дорогое Любовь. Самое дорогое. Друзья. Почему он не подумал об этом раньше? Ведь случалось уже такое. Он терял друга, которого тоже поначалу считал чем-то неважным, несущественным, вспомогательным средством, расходником. А потом сокрушался, проклинал себя за слепоту и невнимательность, за опрометчивость. и душевную пустоту проклинал а что толку раз поступил так опять как только восходящее солнце тронуло край горизонта гойя явился к гостинице фарума в сопровождении трёх сотен воинов Он рассчитывал застать дерзких врагов прямо там, в расплох, и с ходу разорывать на куски. Поэтому был крайне озадачен, не обнаружив их на месте. Первым под горячую руку попал Фарум. Гой отыскал его во дворе и прижал к стене дома. Сотрясаясь мелкой дрожью, Хозяин гостиницы упал на колени перед породистым боевым жеребцом разбойничего главаря. Он пытался что-то объяснить, свалить вину за образусскую оседломлённость на Холь, но всё оказалось тщетно. Кошки разбежались и попрятались так, что даже перевернув всю гостиницу вверх дном, разбойники не обнаружили их следа. Круглые птичьи глаза Гои в свире я посверкнули. Он потянул из ножен меч, но потом передумал, кивая своим подчинённым. Ухватив скулящего от страха Фарума за руки, они уволокли его и швырнули в подвал гостиницы. Чуть позже к нему присоединилась жена. Значит, к волочей пустоши ушли. Ну что ж, Добря, добря. Хищные глаза прищурились. Раздулись ноздри крючковатого носа, втягивая запах утренней степи. Траву перед деревней подожгли, смертнички. Гоя кровожадно оскалился, показал жёлтые зубы двум стоящим по бокам от него разбойникам. Те дружно хохотнули, глядя на главаря взглядами преданными. исполненными уважения и восхищения. Остальные словно стервятники кружили по двору гостиницы и вокруг неё, поднимая пыль и сдерживая разгорячённых скачкой коней. Разведать, что там у деревни? поинтересовался один из приближённых главаря, высокорослый, тощий опаряц, лицом настолько схожий с Гоей, что их можно было принять за братьев. Зачем? прозвучало в ответ. Что могут сделать семеро против целой армии? К тому же, эти вряд ли смогут меня удивить. Семеро: три эльфа, два гоблина, полукровка и собака. Смешно. Увидишь, Фалия, всё будет как обычно. Сорки поднимут огненную стену, лучники начнут полить из-за неё. Пока мы не подойдём в плотную и преодолев огонь не вынудим их на ближний бой, тогда дело останется за малым. С этими словами Гойя повернул коня на запад и тронул по бокам стальными шпорами. Вперёд! Пора показать всем, кто хозяин степи. Оставив за спиной гостиницу Фарума, разбойники растянулись длинной цепью. Армия гойе выглядела внушительно. На главаре и его приближённых блистали начищенные дорогие доспехи, подаренные в Алдее. Остальные обходились кольчугами и кожаной бронёй. Степные кони, все как на подбор, золотые, рыжие и медные, сливались с травой. Они выкатывали огромные чёрные глаза, И нетерпеливо грызли удила, желая опуститься в голоп. Но Гоия никуда не торопился. Он вел своих людей неспешной рысью, с каждым новым шагом внимательно приглядываясь и прислушиваясь к тому, что творится впереди. Приблизившись к деревне, разбойники остановились. В утренней дымке им предстало волчье пустош. Ветхие крыши крестьянских хибар тонули в зелёном сумраке стоящего кругом дубового леса. Гойя Свирепо усмехнулся, вглядываясь в призрачное мерцание переплетающихся ветвей и резных листьев. Эльфийская магия. Последние жалкие попытки противостоять ему, великому Гойе, могучему и непобедимому владыке степи, принцу разбойников, вершителю человеческих судеб на всех путях и дорогах, ведущих к Апару. Никакие жалкие эльфы не смогут подвинуть его с трона, пусть даже они зарикутся помощью гоблинов, да хоть драконов, хоть самого Ханара с его крылатой женой. Лочники! крикнула она, давая отмашку. В тот же миг туча стрел ушла в пустоту. Дубовые листья блеснули зелёными искрами. Утопив атаку в волнах мёртвой, глухой тишины. "Лесная крыса, чтоб тебя!" выругался Гоя, злобно вжимая шпоры в бока своего коня и одновременно сдерживая его, чтобы не рванул вперёд. Этот лесной не маг, осмелился высказаться приближенный говоря. Длинноволосый седой опарец по имени Хогу. Дебри, просто морок, иллюзия. Они безопасны. Под шеей его лошади вместо кистей висели несколько длинных человеческих прядей, вырванных вместе со скальпом. Хого слоил человеком крайне жестоким и бесстрашным. Но даже он в присутствии Гои рабел. И немудрено. Из-под седла разбойничьего главаря вместо чепрака свешивалось полотно, сшитое из человеческих кож. Хого прекрасно знал их бывших обладателей. Трое предыдущих приближённых. Можно сказать, фаворитов Гой. Головами и шкурами эти бедолаги поплотились, рискнув проявить во время одной из стычек излишнюю осторожность. Теперь Хогу храбрился, но Головарь не разделил его напускную обеспеченность. Даже дешевые фокусы несут опасность, пока за ними кроются эльфийские луки. Если сомневаешься, можешь проверить. Естребиные глаза уставились на Хогу с насмешливым вызовом. Чего стоишь, вперёд, раз самый смелый. Хогу побелел, проклиная себя за излишнюю болтливость и риянность. Дурак, сам себя подставил. А ведь хотел как лучше. Однако надо отдать должное. Этот помощник Гойи был воином умелым и хитрым. Захватив с собой пару десятков бойцов и благоразумно пропустив их вперёд, он осторожно двинулся к волчьей пустоши. Сам главарь принялся настороженно следить за этими передвижениями. В тот момент он ожидал лишь одного первых стрел, посланных эльфами. Опытный и умелый, Гоя без труда мог отследить их траекторию и понять, где засели вражеские лучники. Конечно, иллюзорные дубы серьёзно усложняли задачу. Но ведь новоявленный степной владыка никуда не спешил. Да и к тому же количество людей позволяло ему не беспокоиться о поражении. Семеро, покачал он головой, смехаясь. На что они рассчитывают? Повернулся к стоящему по левую руку главному помощнику. А? Фаля? Тот, нагученный горьким опытом саратника, промолчал, неопределённо пожав плечами. Рассуждая сам с собой, Гойя продолжил, глядя на то, как осторожне чит хогу петляет по степи перед деревней, из которой пока что не вылетело ни одной стрелы. Отчаянные. Люблю таких. Он похлопал своего коня по крупу. Из них выйдет добрый чепрак. чепраки из эльфийских шкур, а их белые космы пойдут на парадные кисти для зброи. Тебе, Фалья, и отдам шкуры гоблинов, а Хогу сорки и собаку. Между тем Хогу приблизился к зелёному морыку. Выставив перед собой живой заслон из трёх всадников, он вглядывался в переплетение дубовых ветвей, ожидая вражеской стрелы. В руке разбойника был зажат круглый щит, которым он готовился прикрыться сверху, но выстрелов не последовало. Враги не проявили себя, даже когда бойцы Гоя вступили в деревню. Волчья пустошь изменилась до неузнаваемости. Среди тёмных хибар там и тут стояли вековые деревья, поднявшиеся посреди степи за одну ночь. Никого! Тут никого нет! выкрикнул кто-то из разбойников, двигавшихся впереди. Селяне сбежали, а эти, видать, отступили, решив запутать нас своим колдовством. Не разделив такого неоправданного оптимизма, Хогу отдал приказ лучникам. Они тут. Будьте наготове. Как только начнут стрелять, бейте в ответку. А вы, обратился он к закованным в тяжёлую броню воинам. Под прикрытием стрел проходите в плотную и зажимайте стрелков. Без луков они не продержатся и 5 минут. Пока Хогу говорил, под ноги лошадям пополз густой изумрудный туман. Сначала он клубился под конскими коленями, Потом поднялся к брюху и закрыл колени всадников. Что это? Демонские potroха, выкрикнул один из разбойников. В ту же секунду конь под ним заржал и повалился на бок. Соседние лошади прянулись в стороны, дёргая поводья и брыкаясь. "Трусть, стоять! Да что с вами такое?" раздались негодующие крики. И тут же еще один всадник рухнул в омглу. Хогу круто нулся на месте, зашарил глазами по земле. На миг разглядел, как в непроглядной дымке мелькнула бархатистая шкура какой-то твари. Потом его кобыла содрогнулась от толчка, оглушительно заржала и забила ногами у себя под брюхом, прижав ногами конские бока. Хогу почувствовал, как дёргается шкура. Кто-то орвал живот его лошади. "Этот чёртов пёс! Бросайте коней! Бейте по земле!" зарал помощник Гоя, выскакивая из седла и отбегая в сторону от вскинувшейся надбы лошади, из живота которой до самой земли тянулись кровавленные плети вывернутых кишок. Выхватив меч, Хого завертелся на месте, пытаясь отыскать невидимого врага. Рядом с ним снова мелькнула собачья спина, а потом в землю воткнулись несколько стрел. Лучники принялись полить в зверя-невидимку. В тот же миг откуда-то сверху раздался свист, и двое стрелков Гои упали, поражённые белыми эльфийскими стрелами. Хочало неплохое. Жайе не надолго хватит твоего голтавства. Зевнул Йоза, прижимаясь к крыше ветхой хибары. Артис, присевший рядом, промолчал, прислушиваясь, как мечутся в тумане остатки первого разбойничьего отряда. Он удовлетворённо кивнул, поняв, что запаниковавшие разбойники двинулись обратно к Гое, на выходе из разочарованной деревни. Их ждала очередная порция стрел от Лорина. "Ты откуда?" спросила Нуёза, который вдруг скользнул вниз и спрыгнул с крыши на землю. "Подберу себе лук получше. Это для твоих стрел не годится". Одним неслышным движением Лесной оказался рядом с Высоким. Пристыльно осмотревшись вокруг, он нахмурился. Защитная дымка уже начала истончаться. Артис. Рядом, словно стремительная тень, возникла Айша, гоя двинусив вперёд. Часть его воинов, тех, что в тяжёлой броне, пошли вдоль деревни кругом. Они хотят взять нас в кольцо. Этого стоило ожидать, кивнул эльф, глядя гоблинше в глаза. Для этого он привёл с собой армию. Не хочет оставлять нам шансов. Плевать. Взгляд Айши пылал решительностью и отвагой. Плевать на то, что хочет эта крыса. Мы будем стоять до конца, что бы он там ни решил. Так и будет, Айша. Так и будет. Артес непревольно коснулся её руки, задержал пальцы на оливковом запястье. чувствуя, как горло подкатывает мерзкий ком. Они все готовы стоять до конца. Все. Вновь зашелестели в памяти страницы с легендой об эльфийской радуге. И все должны пасть в этой битве. Даже она. Самое дорогое, что у меня есть. Айша. Эльф так и стоял, сжимая руку девушки, не в силах оторвать от неё глаз. Айша молчала, сжав зубы и нахмурившись. Потом освободила руку и отошла на шаг. Времени мало, скоро гои бросят сюда все свои силы. Не дав ей договорить, Артис вдруг выпалил: "Мы победим, Айша. Обязательно победим, слышишь?" "Я знаю," кивнула гоблинша. Знаю. Раз ты так говоришь, значит, так и будет. Поэтому мы все пошли за тобой. Артис замер, не в силах двигаться и что-то говорить, словно поражённый на месте парализующим заклинанием. Они пошли за ним, признали лидером, поверили. А он с самого начала знал, что всё обернётся вот так. Он шёл на погибель и не искал ни друзей, ни соратников, ни любви. Он поверил пророчице, но слова её понял превратно. Теперь самым дорогим для него была вовсе не жизнь, а те, кто сражался с ним бок о бок в этой обречённой на поражение войне. Они окружают деревню развучал на духом встревоженный голос Нанги. Тяжелые конники, лучники и еще один неприятный тип. Не хочется думать, но он здорово смахивает на боевого мага. Этого еще не хватало, проручала Айша, поднимая глаза к небу. Да поможет нам степь. Тем временем сила лесной магии начала угасать. Могучие дубы пошли рябью истончились и стали прозрачными, словно накинутая на деревню невесомая тюль. Не собирая стенуть время далее, Гоя отдал приказ к наступлению. И тут же с четырёх сторон к волчьей пустоши двинулись лучники, прикрытые огромными щитами и прочными доспехами тяжёлых конных воинов. едущих передним рядом. Сам главарь с ближайшим окружением отступил назад, желая наблюдать за битвой с безопасного расстояния. В сторону деревни полетели стрелы. Ответный удар не заставил себя ждать. Эльфы дали достойный ответ. Следом за их смертоносными выстрелами, выбившими из сгодил несколько атакующих, Откуда-то из-за домов вырвались рыжие ленты пламени и огненными ручьями растеклись между лошадьми разбойников. Те, впадая в панику, заметались, нарушая стройные ряды наступающих. Прикрывшись пламенем, Артис и его соратники выстрелили снова. Глупосимынадеенной Сорки ещё не знает, что здесь он не один. Усмехнулся Гоя. Давая отмашку стоящему рядом магу. Туши огонь. Пора задавить гандёнашей. Стихийник в расшитой бирюзой одежде двинулся вперёд. Обвёл синими как лёд глазами пламенеющие коридоры, которые разрезали армию Гои на ровные квадраты, заставив садников метаться среди столбов огня. Мак вскинул руки. делая кладовские пасы и беззвучно зашевелил губами словно отделившись от его шёлковых лазурных одежд из-под ног и рук стихийника заструились убегая в стороны серебристые ручьи набрав силу разошлись в стороны расширились вспенились волнами достигнув мощи рек они поглотили огневые вспылохи заставив почерневшую землю изойти клубами сивого дыма. Спустя миг огонь снова поднялся, но водяные щупальца опять вскинулись к небу, переплетаясь с рыжими языками сопротивляющегося пламени. Вот демоны, демоны! – прошепел Нанга, окидывая яростным взглядом дымящуюся степь. Водный маг, чтоб ему провалиться! Что будем делать, Дара? Бодаться с ним лоб в лоб, пробурчал парень, пытаясь скрыть проявившуюся в голосе усталость. Но бледное лицо, окропленное потом и дрожь в руках выдали его истинное состояние. Бодаться смысла нет, вступила в не многословную беседу Айша. Нет у нас на это времени. Они прятались у границ деревни. под сенью крайней хижины. Айша сжимала в руках секиру, Нанга держал коней. Артис оказался возле них, присел рядом, упираясь рукой в колено и тяжело дыша. Мак у них опытный и сильный, к тому же стоит в стране. И кроме тебя, Дара, его мало что заботит. У него одна цель – ты. В то же время ты должен отбивать наступление разбойников. Молодой Мак лишь раздражённо кивнул. Сам знаю, но что прикажешь делать? Надо достать разбойничьего стехиника. Голос эльфа переполнился решимостью. Если сделаешь огненный коридор, я прорвусь к Гое за спину и уложу колдуна. А потом гоя захраны уложит тебя, непроизвольно выпалила Айша. Пусть. Зато у вас появится шанс. Тем более, одним водником они не отделаются, прежде чем убьют меня. Айша не дала ему договорить, резко выпрямилась, забрала у брата повод таксы. Без командира у нас шансов не появится, но попробовать стоит. Я поскочу перед тобой. Твоя лошадь слабовата, чтобы смести защиту. Только так сы сумеет прорвать ряды врага и дать нам возможность оказаться у него в тылу. А на деле говорит, как на злокевну удара. И даже Нанга, поражённый словно молнией резким взглядом сестры, не стал спорить. Стиснув зубы, Атьев кивнул. Хорошо. Так и сделаем.